он будет лейтенантом, а через год капитаном. Почему? Бен иронически хмыкнул. Она не станет зря раскошеливаться. Лассетер все это честно отработал. Брэдли думает, что она причастна к убийству своего мужа. А вы как считаете? Этого я не знаю, зато мне известно, что Ласситер купил себе Покарт через два дня после убийства. Говорят, что стрелял Тэд Дилан. Вы с ним встречались? Вы что, раскапываете это убийство? Поинтересовался Бен, присаживаясь на ручку кресла. Возможно, там есть ниточка к другим убийствам которыми я и занимался. Вы знакомы с Дюваном? Да, во время войны мы служили в одном батальоне. Мы сражались бок о бок. Он не убивал Ван Блейка. А что же с ним случилось? Бен пожал плечами. О нем позаботились. Когда замышляешь убийство такого человека, как Ван Блейк... Монеты, которые придают ему большой вес, всегда полезно иметь в запасе мальчика для битья. Ну, на этот раз им оказался Тед. А как же Ройс связан со всем этим? Бен посмотрел на меня озадаченно. А он разве связан? О, я этого не знал. Брэдли считает, что убийство устроил Ройс по указке миссис Ван Брейк. А клуб ну, был ему гонораром. Может, это и мысль. Я не знаю. Такой роскошный кабак, как золотое яблоко. Просто не по моей части. Почему бы вам не расспросить бывшую приятельницу Ройсу? Она меня всегда поражает своей постоянной готовностью разорвать его на части, если будет уверена, что ей не ответят тем же. Примерно в то время, когда убили Ван Блейка, она поссорилась с Ройсом. Он вышвырнул ее из их гнездышка. А кто она такая как ее найти? Ну, ее зовут Лидия Форест. Лидия Форест... Она работает в клубе «Хейдэй» на бульваре Тампа. Бен встал. «Когда у меня будет побольше времени, если у вас, конечно, появится желание побеседовать. Я охотно послушаю ваши соображения. Дилан был моим другом. Я с удовольствием расскажу», — заверил я. Захватив письмо и сверток, Он вышел, а я сел к телефону и вызвал Берни в Нью-Йорке. Через некоторое время он снял трубку. «Как жизнь, дружище?» — осведомился он. что ты давненько не виделись. Ну, я тут кручусь, как белка в колесе. Кажется, подходит время и тебе чуток поработать». «О, само собой, разумеется». «Рассказ подвигается отлично. Даже Файту понравилось. Дашь мне еще пару неделек и пару неделек ерунда. Тебе предстоит дальняя дорога. Ты поедешь в Париж. Париж!» Его голос сорвался на виск. «Вот это да! Отличная новость! А Фай, думаешь, это выдержит?» выдержит когда прочтет мой отчет а я его высылаю необходимо чтобы ты проверил все передвижения карнели ван блейк во время ее пребывания в париже я вышлю тебе нужные данные возьми с собой фотографию фей бенсон и показывай ее в оттелях которые я назову «А разве она тогда ездила в Париж? «Не знаю, но хочу выяснить. Проверь заодно и Джоан Никольс». «О, позволь, позволь, не слишком ли много поручений?» «Запротестовал Берни».